Посредником должен быть тот слуга, что был в саду, с бородавкой на щеке и собачьими бакенбардами. Искренне ваш, доктор Линд. Первым чувством, которое я испытал, была обида. Фавуар де Собачьи бакенбарды. Это он так про мои ухоженные бакенбарды? Лишь потом до меня дошел весь пугающий смысл послания.